Глава 15. Мы направились вслед за превратником. Чёрный коридор, заполненный практически непроглядной темнотой, в которой отсвечивал синим лишь призрак мужчины, озарился светом. Необычное освещение, которое мы уже видели в тоннеле под Даркой, присутствовало и тут. Огоньки загорались по ходу нашего движения и гасли за нашими спинами. Когда я остановилась и в очередной раз оглянувшись, спросила у Йоды, что это такое, ответил мне тем не менее привратник. Это сделано для экономии энергии. Нет смысла освещать всё пространство и тратить на это бесценные силы Сари. Что? Тихира пророчал на весь коридор, в котором мы замерли. Что значит тратить её силы? То Приподняв ярко-синюю брошь, мужчина обратился напрямую к Кихиру. Что всё вокруг держится только на источнике Тарины Лексен, и если ты наследник истинного рода Ассура, то Сари наследница всего. Что? О чём вы? Кажется, я уже в сотый раз задала один и тот же вопрос, но, как и прежде, превратник просто проигнорировал его. Развернувшись, он двинулся дальше. Эй ты, Кариме натурально зарычал. «Стой, я сказал! Ответь же, откуда ты знаешь обо мне?» «Я отвечу на все вопросы». Синеволосый замер у края лестницы. «Когда вы спуститесь?» Нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Торопливо сбежав по ступенькам на первый этаж, мы почти сразу попали в огромное пустое помещение. «Кариме» В самом дальнем углу обнаружился стол, заставленный разнообразными блюдами и три кресла с высокими спинками. Сами кресла стояли так, чтобы мы могли любоваться пустым залом. Место было наполнено ароматами горячей еды, мёда и каких-то свежих фруктов. Мой рот тут же наполнился слюной, и даже дышать стало сложно. Медленно приблизившись к столу, мы замерли, боясь притронуться хоть к чему-то. Прошу вас, устраивайтесь. начал призрак снова появляясь перед нами. Не я однако ни Йода, ни Хира не шевельнулись, продолжая изучать предложенное. Если бы я хотел вас отравить, то сделал бы это сразу. Если бы хотел вас убить, то сюда бы вы точно не попали. Если бы продолжил он, но Йода уже сделавший шаг в сторону одного из кресел отодвинул его и перебил превратника. Поняли мы, поняли. Тогда синеволосые кивнул ему. Прошу за стол. Откуда вся эта еда и кто её приготовил? Наконец-то решила я спросить, тоже осторожно сдвигая своё кресло и устраиваясь в нём. Я? Просто ответил призрак. А теперь прошу вас, приступайте. Ты ещё давай нас подгони. Кихера пододвинул своё кресло ближе ко мне и сел в полуоборота, чтобы видеть не только меня, но и всё пространство зала. Вы хотели получить от меня ответы? Я готов поделиться любой информацией, что обладаю, как только вы подкрепитесь. А потом будет ещё сотня условий, не выдержав обратилась к превратнику. Что за бесконечные игры? Но призрак растворился в воздухе, так ничего и не ответив, создав видимость того, что мы остались одни. Только уже зная о его способностях, я не поверила ни на миг. Потянулась за большим куском мяса, но мою руку тут же отпихнул в сторону Карими и стукнул передо мной тарелкой, наполненной какой-то кашей. Эй! Я попыталась возмутиться, но рядом с тарелкой на стол легла ложка. Двое суток не ели. Спокойно при усёк на корню все мои возмущения о суриец. Ну обалдеть, буркнула, смотря, как ворт оторвал огромный кусок пышущего горячим паром мяса и откусил. То есть ему можно, а мне нельзя? Нельзя. Поддакнул ему великаны, в его взгляде было что-то такое, что заставило меня молча потянуться за ложкой и приступить к еде. Ладно, я была уверена, что они объяснят мне всё позже. чуть кивнув, поймала довольный взгляд Йодера. Я одну уяснила за те пару лет, что провела рядом с ними: если не в меру рассудительный Йодер Ворд в чём-то согласился с Кихира Кариме, то или я буду долго и упорно биться лбом в попытке доказать свою правоту и просто разобью этот лоб впустую, или доверю сим и не проиграю. Ни разу ещё не проиграла. Трапезу продолжили молча. Однако, если в самом начале голод ощущался неимоверно, то уже через несколько минут каша готова была застрять в горле, а виной всему был странный внимательный взгляд Кихиры, то и дело возвращавшийся к моей персоне. Он то хмурился, то просто смотрел на меня в упор, пока я не выдержала и, бухнув по столу прибором, не откинулась на высокую спинку. "Что?" оторвался от очередного куска йода. "Наелась?" оглядев зал, громко позвала. Эй, привратник, я наелась. Кричать нет необходимости. Рядом моментально появился призрак Акутов меня своим сиянием. Я приду и так, стоит лишь подумать об этом. Как это? Я вся подобралась и неожиданно подскочила на месте, когда просто физически ощутила его слова в своей голове. Сари, я могу так общаться с вами? Вы тоже можете обращаться ко мне напрямую. Командир? Йода отодвинула от себя тарелку одним плавным движением и опустила руку под стол. Я знала, там на ремне, закреплённом на бедре, висел клинок. Приподняв ладонь, ответила вслух: "Всё нормально". И продолжила уже про себя: "Как это возможно? Вы вы что, сидите в моей голове? Вы «Все немного не так, Сари!» Призрак чуть отодвинулся. «Позже я многое объясню, но сейчас...» «Я все объясню!» Прогремело неожиданно, и призрак растоял, чтобы тут же появиться в центре комнаты. «Тарина Лексан!» Прогрохотал его голос на весь зал. «Приветствую вас в центральной цитадели Ока!» «Снова здорово!» протянула я недовольно. И всё-таки, ответил мне привратник. Приветствую вас дома, как последнюю из рода. Я тут же подалась вперёд, но он взмахнул рукой, призывая к молчанию. Зал в ту же секунду погрузился во тьму. Справа и слева от меня зазвенела посуда, а затем и сталь. Уберите оружие, оно вам не понадобится, так как это всего лишь демонстрация истории. Карими слева от меня засопел, но, судя по звукам, убирать клинок не спешил. Превратник между тем продолжил. Мир полон чудес не подвластных пониманию, но также мир полон волшебства и Это надолго? Раздалось слева и на моё колено опустился тяжёлый стальной меч. Нет, и так. Темнота зажглась миллионами разноцветных огней. Среди них появились яркие шары. Они кружились, сменяя друг друга. Неожиданно на середину выплыл один из самых больших, покрытый синими и зелёными разводами. "Высшее", благоговейно протянула я, уставившись на эту красоту. "Что это? Это космос, пространство, в котором находится наш дом. Находился планета Кер. Неожиданно по шару стали расползаться тёмные пятна, поглощая и уничтожая все остальные цвета. Сотни лет продолжал призрак. Его голос лился отовсюду. Наш мир уничтожал сам себя, и те, кто сумел выжить, направились на поиски нового дома. С практически почерневшего шара, как кузнечки, во все стороны посыпались мелкие искрящиеся точки. Вот они собрались в одном углу и стали двигаться в сторону. Словно пчелиный рой, сотни точек лавировали между появляющимися друг за другом новыми шарами, оседая то тут, то там, а неспустя какое-то время снова поднимались в воздух и двигались дальше. Несколько сотен лет наш народ искал то место, которое они могли бы назвать своим настоящим домом. Мы заселили десятки планет, встретили немало других разумных существ, ассимилировались. Наши технологии развились настолько, что мы смогли увеличить среднюю продолжительность жизни с 60 до 150 лет. «Внешне мы практически не изменились, разве что стали более совершенными, собрав и воплотив идеального Керса». «Керса?» — переспросила я и тут же получила ответ. «Керса. Далее». «А вы и правда такие крошечные?» Я пыталась разглядеть хоть что-то среди роя светящихся точек, но никак не могла. «Крошечные?» Ретник замолчал, а потом неожиданно расхохотался, чего я никак от него не ожидала. Мы не крошечные, Сари. Наконец он смог ответить. Это просто уменьшенная копия, чтобы было нагляднее и понятнее, но, похоже, я перестарался и необходимо кое-что вам объяснить. Итак, сейчас я буду увеличивать всё до истинных размеров, чтобы вы поняли масштабы. Вслед за его словами прямо на наших глазах рой начал расти, увеличиваясь и расширяясь. Разноцветные шары до этого момента замершие то тут, то там, отлетали на задний план. Точки становились всё больше и больше. Каждая из них вначале достигла размера дикой лесной ягоды, потом яблока, всё больше и больше разрастаясь на глазах, с каждой секундой ускоряя рост. Буквально несколько мгновений спустя каждая достигла размера огромного горного валуна, и все замерло. — Это еще не все. Просто небольшая пауза, чтобы вы могли насладиться красотой и изяществом корабля. — Корабля? — Кариме, кажется, с трудом проталкивал из горла слова. — Корабля истинный. Превратник обратился к эссурийцу. — Космического корабля. — Корабля. То, что предстало перед нами, было похоже на блестящее вытянутое яйцо, словно выкованное из стали. Оно вертелось в центре зала, переливаясь и отражая хромированными боками свет многочисленных огней. Вот с одного края показался ряд огоньков, пробежавших от одного конца до другого, и снова, и ещё раз. Что это? я охнула, указывая на искры, в очередной раз пробежавшие по боку корабля. Сигнальные огни. Превратник замолчал на секунду, а потом продолжил. "Думаю, можно продолжать". После его слов яйцо снова начало расти, да с такой скоростью, что на секунду показалось, будто оно заполнит собой всё пространство вокруг. Я отшатнулась, боясь быть снесённым её металлическим боком, и впечаталась в асфальтец, тут же поддержавшего меня и вернувшегося на место. достигнув определённой границы бок корабля стал прозрачным, и мы погрузились внутрь. "Высшие", благоговейно прошептал Йода, продвигаясь ближе. Ещё пару мгновений, и картинка замерла, представив нам какое-то помещение внутри этого огромного яйца. Оно, как и оболочка корабля, было заполнено металлом. Столы с сотнями огоньков, расположенных на их поверхностях, стулья и кресла, полы и стены Всё. А ещё внутри оказалось огромное количество людей, красноволосых. Они спешили куда-то в своих развевающихся, как у нашего призрака мантиях, взрослые и дети, старые и молодые. Они смеялись, ругались и плакали. Были тут и те, кто отличался от основной массы, одетые в более удобную белую форму, что мы видели на том мужчине, чей труп остался в лесу. Вреди них находился мужчина с тем же цветом волос, что и у призрака, ярко-синим. Каждый встречный спешил поприветствовать его поклоном, так же как мы приветствовали правителя Ассура Сашата или Героки. Это изображение замерло. Капитан корабля и старший рода. Каждый корабль это чей-то род. Вы тоже глава рода, были перебило его практически шёпотом. Но призрак услышал меня. «Хм... Возможно...» Он помолчал несколько мгновений и продолжил. «Мы вернемся к этому вопросу позже. В данный момент важно другое. Как вы поняли, каждый такой корабль — это огромное количество людей. Таких кораблей было несколько сотен». «Сотен?» На этот раз голос пудал Юда. «Именно сотен!» До того момента, пока мы не столкнулись с… Вслед за его словами корабль стал уменьшаться, становясь все меньше и все сильнее отдаляясь от нас, пока вновь не превратился в блестящую точку в роя себе подобных. Неожиданное изображение кораблей и керсов переместилось в дальний угол, и на первый план выплала другая картина. Около десятка огромных, похожих на осколки черного обсидиана кораблей, спешащих им навстречу. Это токары. Они, как и мы, потеряли свои исконные планеты и бороздили просторы Вселенной в поисках идеального для себя уголка. Один из кораблей, так же как и предыдущий, начал приближаться к нам и увеличиваться в масштабах.